Глава 23. Владимир Викентьевич появился к обеду. Я как раз вернулась домой, и Полина спора накрывала на стол, пытаясь вызвать меня на разговор, когда раздался звонок в дверь. Целитель пришел один. Фаина Алексеевна меня своим посещением не удостоила. Не думаю, что ее не интересовала намечавшаяся беседа, но княгиня наверняка полагала, что при ней я не буду столь открыта, как без нее». А звягинцев непременно все расскажет, как он это делал раньше. Все? Или почти все? Я очень надеялась на почти, потому что сегодня мне придется очень многое открыть Владимиру Викентьевичу. При виде целителя, неуверенно застывшего на пороге гостиной, сразу вспомнилось мирное время, что я прожила в его доме. На глаза сами по себе навернулись слезы, и я бросилась на шею гостю, хотя вид у него был не располагающий к нежностям. Наверняка собирался высказать все, что думал о моем побеге. — Ох, Елизавета Дмитриевна, что вы! — ошарашенно выдохнул он, тем не менее тоже меня обнимая. — Будет вам, все уже благополучно завершилось. Я же никак не могла остановиться. Из меня словно вытащили стержень, позволяющий держаться, и слезы полились бурным потоком. Пусть целитель не был для меня опорой, но сейчас казался именно ею, тем более, что отталкивать он не стал. Напротив, что-то успокаивающе забормотал и даже по голове погладил, словно я была маленькой девочкой, нуждающейся в утешении. Наконец я пришла в себя в достаточной степени, чтобы перестать реветь. В последний раз шмыгнула носом и вытерла слезы. «Простите меня, Владимир Викентьевич, у вас наверняка были из-за меня неприятности». «Да какие неприятности, Елизавета Дмитриевна!» Он успокаивающе поцеловал меня в лоб. «Переволновался я за вас, конечно, это да. Вы же даже деньги не взяли, хотя прекрасно знали, где они лежат». Только тут я спохватилась и поставила полок от прослушивания. Иначе разговор до самого последнего слова станет достоянием княгини. Если не расскажет целитель, то Полина точно донесет. «Я ее не видела». но чувствовала, что она стоит у приоткрытой двери и жадно ловит каждое слово. «Не могла же я вас ограбить?» «Полноте, Елизавета Дмитриевна. Я же вам сам предлагал», — укоризненно напомнил Звягинцев. «Не прямо, конечно. Чтобы в случае чего иметь возможность маневра перед Фаиной Алексеевной». «А так вам и маневрировать не пришлось». Целитель в ответ лишь улыбнулся, но как-то так, что даже сомнений не осталось. Пришлось, еще как пришлось, чтобы Фаина Алексеевна не узнала лишнего. «Владимир Викентьевич, да что же вы стоите?» — спохватилась я. «Садитесь же, пообедайте со мной». «Да боги с вами, Елизавета Дмитриевна, какой обед! Вы же меня не для этого вызвали из Ильинска». «Может, я по вам соскучилась?» «Вы для меня столько сделали, Владимир Викентьевич, что я этого никогда не забуду». «Я тоже к вам привязался, Елизавета Дмитриевна», неожиданно серьезно ответил целитель. «Но лучше, чтобы это осталось между нами. Наши слабости делают нас очень уязвимыми, знаете ли». «Мы не будем сообщать это рысинам», предложила я. «А знать, что есть кто-то, готовый тебя поддержать, Это бесценно, и это знание не ослабляет, а делает сильнее. Полетение от прослушивания я развеяла и попросила Полину накрыть еще и на гости. Звягинцев опять было запротестовал, но я сказала, что без обеда он от меня все равно не уйдет, да и нельзя вести серьезные разговоры на пустой желудок, так что пришлось ему смириться и усесться за стол. «Так зачем вы просили меня приехать, Елизавета Дмитриевна?» Спросил он, уже взявшись за ложку. Полина, застывшая у стола, аж подалась ко мне. Словно хотела спросить то же самое, но воспитание не позволяло. Хотя зачем ей спрашивать? Главное — услышать ответ. «Полина, вы можете идти», — намекнула я. «Дальше мы справимся сами». «Но моя обязанность...» «Если что-то понадобится, мы вас позовем». Оборвала я ее. Полина обиженно поджала губы и вышла, но далеко не ушла. Мне не надо было даже включать частичную трансформацию, чтобы чувствовать, что она стоит за неплотно закрытой дверью и ловит каждый звук в этой комнате. Полок тишины я воплетала даже с некоторым злорадством, представляя, как она отчитывается рысиной. Промолчали весь обед. Как есть промолчали. И смотрят хозяйки преданно в глаза, а та вовсю бесится. — Смотрю, обложили вас со всех сторон, Елизавета Дмитриевна, — заметил Звягинцев. — Фаина Алексеевна без присмотра не оставляет. — Этого еще про Волкова не знаете, — хмуро ответила я. — Он тоже пытается загнать в угол. — И как? Удается? — заинтересовался целитель, не сводя с меня взгляда и одновременно пытаясь отдать должное по Полининому супу. — Насколько мне помнится... Фаина Алексеевна выдала ему карт-бланш в отношении вас и обратно не отзывала. Правда, она со мной особенно не откровенничает. Некоторых успехов Волков достиг, неохотно признала я. Но о рысе маневреннее. Даже ваша любимая Фаина Алексеевна гордо заявляет, что что-то там пообещала Волкову, лишь когда было неизвестно, где я. А сейчас между ними договоренностей нет». «Вы в это верите, Елизавета Дмитриевна?» — приподнял брови Звягинцев. «Вне зависимости от того, верю я или нет, Владимир Викентьевич, Фаина Алексеевна всегда будет говорить то, что ей выгодно, и поступать так же. Верить ей себя не уважать». «Именно», — кивнул целитель. Грустно так кивнул, опустил глаза в тарелку и начал усиленно дегустировать суп. Суп действительно был вкусным, и я даже пожалела, что Мефодию Всеславовичу не достанется. Пусть тот постоянно твердил, что человеческая еда ему не очень-то и нужна, но хорошо поесть любил. И, надо признать, это шло ему на пользу. За последнее время домовой не то чтобы округлился, но выглядел довольно плотным и уверенным в своих силах. Судя по всему, у местных домовых он был отнюдь не на побегушках, а в самом настоящем авторитете. И сейчас, возможно, он не показывался не потому, что не хотел, чтобы его видел мой гость, а потому, что попросту отсутствовал в доме. Так о чем вы хотели со мной проконсультироваться, Елизавета Дмитриевна? Дверь едва заметно качнулась, и я не выдержала, встала и выразительно ее захлопнула. Слышать Полина все равно ничего не слышала, но разрешать подглядывать ей тоже нельзя, мало ли что углядит. — Мне нужна библиотека моего деда Станислава Андреевича Седых. Безо всяких икивоков сообщила я. — Я уверена, что она у вас, Владимир Викентьевич. Зрягинцев разом потерял аппетит, отложил ложку и прокашлялся. — Откуда такая уверенность, Елизавета Дмитриевна? — Записки Седых не могли исчезнуть бесследно, пожал я плечами. Вы были дружны. И вы логично посчитали, что его дочери бумаги Станислава Андреевича не нужны. В лучшем случае она бы их отправила в чулан. В худшем – старьевщику или на растопку. Поэтому оставили их у себя, чтобы сберечь. Разве я не права? Я по максимуму смягчила свои слова и не обвинила целителя в присвоении записей. В конце концов, я была уверена, что он действовал из лучших побуждений и уж точно не собирался присвоить себе чужие труды. Правы, Елизавета Дмитриевна!» — вздохнул он. «Ольга Станиславная не смогла бы понять важность исследований собственного отца и по причине слабого уровня магии, и по причине общей ограниченности. Но вы-то почему решили, что сможете разобраться? Ваше стремление выучиться на целителя похвально. Но ваш нынешний уровень, уж простите, Елизавета Дмитриевна, Это даже не уровень студента-первокурсника. Вы не подумайте, что я вас хочу оскорбить, но Станислав Андреевич вел серьезные исследования, для понимания которых нужны определенные знания. — А для повторения его методики? — Обычного механического повторения? — спросила я. — Меня интересует конкретная методика по вживлению артефактов. — А для повторения, Елизавета Дмитриевна, — с видимым раздражением ответил Звягинцев, — нужен уровень не менее трехсот пятидесяти единиц. Ваш дед был уникальным специалистом. Многое, что ему было доступно, не повторит более слабый или хуже подготовленный целитель, понимаете? По большому счету, эти записи бесполезны для большинства одаренных. потому что они могут быть ими использованы. Так, Владимир Викентьевич? Именно, Елизавета Дмитриевна. А в некоторых руках они еще могут быть и опасны. Он сурово на меня посмотрел, вздернув голову так, что острый клин бородки направился на меня, как оружие нападения. Да, он признал, что искомые бумаги у него, но не считал себя ни виноватым, ни обязанным вернуть чужое. Наверняка за это время сроднился с библиотекой моего деда и начал считать ее своей. «Но это в некотором роде мое наследство», — напомнила я. «Наследство, которое я смогу использовать, если не сразу, так после обучения точно». Звягинцев возрился на меня так, словно я была сошедшей с небес богиней, Или откуда они здесь сходят? В стыду своему я так и не удосужилась узнать, где обитают боги, когда они отвечают на молитвы своих последователей. — Вы хотите сказать, что ваш уровень выше 350? пятидесяти? — охрипшим голосом уточнил он. — Именно так, Владимир Викентьевич. Ответила я, размышляя, что об истинном уровне, пожалуй, ему сообщать не стоит, а то еще потеряет сознание от избытка чувств. — Боги мои! Елизавета Дмитриевна! — воодушевился он. — Из вас же получится прекрасный целитель! Он даже привстал на стуле, комкая салфетку. — Может получиться, — остудила я его пыл. — Я сейчас даже не о том, что Фаина Алексеевна сделает все, чтобы не дать мне учиться, а о том, что мне срочно нужно расстаться с артефактом, иначе возможны серьезные неприятности. — Артефакт? «Во мне». «В, -в, «В вас?» — заикаясь, повторил Звягинцев. «Станислав поместил его в вас? Он сошел с ума. Это же опасно». «Возможно, на тот момент не было выбора», — предположила я. «Требовалось срочно спрятать, а маленькая девочка — это то, в чем будут искать артефакты в последнюю очередь». «Но вы уверены, Елизавета Дмитриевна?» Звягинцев все-таки вскочил с места и подошел ко мне. Я не вижу ни малейших следов вмешательства. Он запустил какое-то диагностическое плетение, наверняка рассчитывая обнаружить хоть что-то. При вживлении по методике седых на уровне ауры ничего не видно, напомнила я. Это мне рассказал Тимофеев, когда речь зашла о том, чем именно уникальна методика моего деда. Вот тогда я и поняла, где артефакт. Но почему вы так в этом уверены? Это слишком серьезное и вредное вмешательство. Как не изолируя, артефакт все равно влиял бы на вас. Я не думаю, что Станислав стал бы такое делать со своей внучкой. Звягинцев даже головой потряс от возмущения. Считал ли он Седых настоящим героем без страха и упрека? Или был уверен, что потенциальный вред от таких манипуляций куда выше сомнительной потенциальной пользы? У Волкова есть неопровержимое доказательство того, что артефакт находился при мне, пока я добиралась сюда из Ильинска. При мне постоянно находилась только я. И какие позвольте полюбопытствовать доказательства у Волкова? довольно скептически спросил Звягинцев. Я бы Елизавету Дмитриевну верил ему ничуть не больше, чем Фаине Алексеевне. а, может, даже и меньше, поскольку для княгини на первом месте стоят интересы клана, а для штабс-капитана — его собственные. Я это прекрасно понимаю. И, тем не менее, все факты полностью укладываются только в одну схему. Какие именно факты, Елизавета Дмитриевна? Извините, Владимир Викентьевич, я вам и без того сказала уже слишком много такого, чего я не хотела бы доносить до рысинах. Постаралась я как можно сильнее смягчить отказ, если не словами, то интонацией. В любом случае проверить мы сможем, только когда используем методику седых. Не так ли? — Так, Елизавета Дмитриевна, — неохотно согласился Звягинцев. — И вы правы. Мне придется многое рассказать Фаине Алексеевне. О чем-то я попытаюсь умолчать. Но на прямой вопрос вынужден буду ответить. Это его вынужден, подчеркнуло еще раз отношение к своему пребыванию в клане. Возможно, будь у него выбор, рысины не досчитались бы одного целителя. Боюсь, может возникнуть еще одна проблема. Если Фаина Алексеевна узнает, что вам нужны записи деда, она потребует их себе, потому что решит, что указание на артефакт там. «Ценности клана Аина Алексеевна из рук не выпустит. А вы ей, Елизавета Дмитриевна, как кость поперек горла стоите. Облегчать вам жизнь она не будет». «Тогда Владимир Викентьевич не посоветуете ли чего-нибудь против плохих снов с участием темного бога? Он требует вернуть артефакт и говорит, что у нас с ним договор, что я была отправлена сюда для того, чтобы вернуть ему его собственность». Этого будет достаточно для Фаина Алексеевны, чтобы она вас не допрашивала далее. Я говорила с легкой улыбкой и даже не упомянула о попытке захватить теперь уже мое тело, пусть на время, достаточное для возвращения артефакта, но все же попытки. Но Звягинцев на удивление даже не улыбнулся, хотя уточнил. Это шутка? Нет, это действительно так, вздохнула я. хотя у меня есть идея, как закрыть этот клятый договор, не отдавая артефакта. «Вернуть Львовам», — пояснила на вопросительный взгляд. «Формально они тоже владельцы, по праву победителя». А еще у меня был договор с лисицином, который грозил серьезными проблемами при появлении артефакта в руках. Еще одно использование телепорта я могу и не пережить». «Чует мое сердце, придется все же Борису Палчу выбираться в Царско-Левск, несмотря на все его проблемы с передвижениями. Только как бы это до него донести? Разве что через Песцово, которому пора бы завершить свое заточение и прогуляться где-нибудь в университете. Здесь такие замечательные аллеи, присыпанные белейшим снегом». «Может сработать», — согласился Звягинцев. Он прикрыл глаза руками и некоторое время стоял так, покачиваясь и о чем-то размышляя. «Проблема в том, Елизавета Дмитриевна, что я очень ограничен в действиях. Сложно действовать так, чтобы вам не навредить. Слишком много власти у Фаина Алексеевна надо мной и вами. Понимаете?» «Понимаю. Но принять не могу. Почему вы не уйдете от рысиных? «Голубушка, я же связан клятвой. Любую клятву можно обойти. Или почти любую. Вашу же наверняка тоже можно обойти». «Можно. Я могу выйти, вступив в другой клан. Но не будет ли это хуже, Елизавета Дмитриевна?» Я аж дышать перестала, сразу сообразив, что может получиться. «А если это будет мой клан, Владимир Викентьевич?» — осторожно спросила я. — Я вас ограничивать не буду, но при этом мы освободимся от власти Рысиной. Звягинцев рассмеялся. — Елизавета Дмитриевна, голубушка, я бы с радостью, но все не так просто. Вы, наверное, не знаете, что создать свой клан вы можете только при уровне силы больше пятисот единиц. Пришлось раскрыть карты хотя бы частично. «Почему же?» «Знаю. И кроме того знаю, что нужны еще двое либо с магией, либо со способностью к обороту. И вот этого третьего нам пока не хватает. Но у меня есть идеи, кого можно заинтересовать». Целитель молча открывал и закрывал рот, пытаясь осмыслить то, что я ему только что сказала. «Наконец решил принять мои возможности как данность». не уточняя детали, и перешел к обсуждению насущных вопросов. «Хомяковы не пойдут», — убежденно сказал он. «Они имеют слишком хорошие позиции для того, чтобы идти под кого-то». «Да и что вы им можете предложить? В качестве невестки вы бы их устроили, но как глава клана никогда». «Петр Аркадьевич довольно амбициозен и ни под кого не прогнется». «Прогибать Петра Аркадьевича я не собиралась». Впрочем, как и кого-нибудь другого. А вот сделать так, чтобы сотрудничество оказалось взаимовыгодным, это было в моих силах. Я говорю не про Хомяковых. Я загадочно улыбнулась, хотя уверенности у меня не было ни на грош. Но если истерия в газетах продолжится, и Соболева потеряет место невесты, тогда появляется один весьма интересный вариант. И этот вариант не Львов.